Александр Великанов. Формула дружбы. Кто первый? Это было давно, когда мы перешли из второго класса в третий. Мы – это я, мой друг Петька и Верка Кошкина. Белобрысая девчонка с куцами-косичками. После летних каникул мы пришли в школу, и учительница Марь Ивановна рассадила нас по местам и очень долго объясняла, как вести себя в школе, на улице и даже дома. Она каждый год это объясняет. Ей это очень нравится. Потом Марья сказала, что завтра надо принести деньги на учебники. Кто-то из старичков-второгодников перед началом урока сообщил, что Марья будет давать сначала новые учебники, а под конец старые, поддержанные. Получить старые никому не хотелось, и мы спросили, «Марья можно сегодня?» Что сегодня? Принести деньги, получить учебники. Можно, ступайте за деньгами. Мы чинно, смирно вышли из школы, а потом припустились по улице так, что пятки, конечно же, сверкали. Я мчался первым, за мной еле поспевал Петька, а Верка со слезами на глазах топала сзади. Она жила дальше всех и не надеялась прибежать в числе первых. Петька жил ближе всех к школе. Как мне опередить его?» На полном ходу повернул в переулок и влетел во двор, где жила Петькина тетя. «Ты куда?» – заорал Петька, почуяв подвох. Я не ответил. Петькина тетя, как я надеялся, дала мне денег взаймы, и, зажав их в кулаке, я опустился в обратный путь, выскочил на улицу и вытращил глаза. Со стороны школы мимо меня пронесся мотоцикл, на заднем сиденье которого, ухватившись за ремень милиционера, ехала Верка. Как и зачем она очутилась на милицейском мотоцикле? «Прибегу первым», – с радостью подумал я. Но у самой школы меня опять обогнал мотоцикл, а Верка скорчила мне рожу и показала язык. Оказывается, ее увидел милиционер и спросил, «Почему ты, девочка, плачешь?» Верка рассказала, и милиционер посадил ее на мотоцикл, и свозил домой и обратно. Потом нас в газете пропечатали. Право слова, не вру, в «Озвестиях», в номере 138 за позапрошлый год. Чуть не забыл сказать самое главное. Весь класс получил новые учебники, потому что старые, по которым учились в прошлом году, отменили.